Глава сороковая. Пракс. Со временем становилось все очевиднее, как мало значит нейтралитет Ганимеда. На орбитах и в доках появлялось все больше и больше кораблей свободного флота. Все меньше оставалось других. Солдаты в мундирах свободного флота все чаще попадались на станциях трубы, в общих залах и коридорах. Поначалу они держались с показной непринужденностью штатских. Но чем дальше, тем больше сплачивались в агрессивные группы. Теперь они превратились в вооруженные формирования, способные безнаказанно расстрелять каждого встречного. Джуна больше не разрешала ему за завтраком в выходные дни смотреть местные новости. Слишком часто в них упоминались найденные в прискорбном состоянии трупы. Слишком много насчитывалось пропавших без вести. Слишком много обвинений в шпионаже. Слишком старательно, пока еще официальные власти заверяли, что «Пинк Уотер, независимая корпорация», не вовлечённая в политику и заботящиеся только о безопасности и благосостоянии гражданского населения. Такие фразы произносят потому, что в них ложь. Пракса больше тревожили неофициальные новости и невооружённые солдаты. Он обращал внимание на мелочи, что девочки больше не ворчали на требование быть дома к комендантскому часу, на то, с какой тоской Джуна заводила разговоры о новых вакансиях, об эмиграции из Ганимеда и как обрывало их, ни к чему не придя. Мелочи значили больше. Да, уничтожен кружок диссидентов, да, люди пропадают. Но кроме Карванидис, тех людей он не знал. А перемены на станции меняли его семью и его самого. Прак сходил на работу, потому что больше делать было нечего. Прячась под одеялом, ничего не исправишь, а если прикидываться, что все нормально, получается порой немногим хуже. Поэтому он утром присутствовал на совещаниях, вечером работал по своим планам. Некоторые серии пришлось забросить. Наука и исследования ценились меньше, чем производство продовольствия для военных кораблей. Пракс считал такой подход близоруким. Разруха для него была дополнительным основанием на исследовательскую работу особенно на изучение радиопластов, которыми занимались Ханас Брайс. Он время от времени пытался о ней напомнить. Решился даже спросить, нет ли у кого связей в свободном флоте, чтобы обсудить работу лаборатории. Впрочем, никто не выказал энтузиазма. Так что ему оккупация принесла еще одну потерю. Под всем этим скрывался страх ответственности за пересылку данных на Землю. Так что безопасников, когда те, наконец, явились, он встретил не без облегчения. Пракс в тот день работал в заливной гидропонной лаборатории. Ряды черналистных растений поднимались из резервуаров, тянулись к светящимся пластинам. Сквозь гидрофильный гель прорастали снежно-белые корни. Пракс переходил от растений к растению, нежно касался их руками в бледно-голубых БНК-перчатках выискивал желтые и светло-оранжевые точки гибнущих радиопластов. И пока его не окликнули по имени, неплохо проводил время. «Доктор Менк!» Их было четверо, все мужчины. Двое в простой униформе с логотипом пинкотер на груди и плечах, другие двое из свободного флота. Сердце, подстегнутое всплеском адреналина, глухо ударилось в ребра. Но внешне Пракс постарался изобразить всего лишь легкое замешательство. Каждый растеряется, если им заинтересуется свободный флот, даже невиновный. Так что, — решил Пракс, — замешательство будет уместным. «Чем могу помочь?» «Вам придется немедленно пойти с нами», — заявил более высокий из двух флотских. «Не могу», — ответил Пракс, указывая на непроверенные еще растения. Как будто это было достаточным объяснением. Они подступили ближе, окружили. Все были при оружии, с наручниками, с канистрами связывающего спрея. «Вы немедленно пойдете с нами», — повторил Высокий. «А я... Мне понадобится представитель Союза», — спросил Пракс, впрочем, не удивившись, когда получил от второго флотского толчок в загривок. «Я мог бы сбежать», — думал он. «Бесполезно, но я мог бы». Его провели через главный офис. В коридоре разминулись с Брайс. Та отвела взгляд, сделала вид, что не видит. Офис пустовал. Всем вдруг понадобилось отойти в туалет или выпить кофе. Никто из тех, с кем работал Пракс, не увидел, как его уводили. Вот так и исчезают люди при правильном применении власти. Проходя через парадную дверь, в последний раз, как ему подумалось, Пракс ощутил себя участником богоявления. Он-то, слушая новости, гадал, как это на набитой народом и камерами станции могут пропадать люди. Теперь понял. Им всего-то и понадобилось. Добиться, чтобы смотреть, стало опасно. Его загрузили в карты и поехали по главному коридору, вниз по южной эстакаде и снова по светлому бетонному туннелю. Откуда-то изнутри вдруг всплыло воспоминание, как он после падения зеркал ждал здесь, выживет ли ганимед. Здесь он отстаивал очередь, пытаясь разыскать Мэй. Теперь ее очередь гадать, что с ним сталось. Симметрия. В офисе пингвотер его втолкнули в тесную холодную комнатушку. Зеленые стены, зеленые полы — все пропахло промышленными химическими средствами. Такими очищают кровь и блевоту, биоразлагающий состав. Стул был закреплен на полу перед дешевым пластиковым столом. Черные точки вдоль стены следили за ним, как паучьи глаза. Камеры заменял тот же многочастотный съемочный аппарат, каким он пользовался в лаборатории. Достаточно чувствительный, чтобы снять частоту пульса по колебаниям кожи и отследить температуру любой части тела. Пракс много работал с ним на последнем году экспериментов с СОИ и, увидев здесь, почувствовал, будто его предал старый знакомый. Вошел высокий Флотский. С ним была женщина в униформе Пинквотер. Ракс поднял глаза. Он столько раз воображал эту минуту в сочащихся ужасом ночах, что теперь ему стало чуть ли не любопытно, насколько действительность совпадает с ожиданиями. Будут ли его бить, запугивать? Станут ли угрожать Мэй, Джуни и Натали? Он слыхал, что иногда пленников подсаживают на наркотики, а потом грозятся прекратить снабжение, чтобы ломка доделала остальное. «Доктор Менг», — заговорил Высокий, сев напротив, — «принимают ли они фокусирующие стимуляторы?» Пракс слышал о таких, но не знал, как они действуют. «Квиана Кервонидис была вашей подчиненной. У нас записано, что вы опознавали тело». «Да», — признал Пракс. «Что толку отрицать? Поверят ли они, если он станет отрицать все подряд? Или этим он только выдаст себя?» На него смотрели все эти черные механические глаза, Ещё бледно карие глаза Высокого. Только женщина из Пинкутера уставилась в свой ручной терминал. Опознавал. У Карванидис, по-моему, не было родственников на станции. Впрочем, я точно не знаю. Что-то не так? Она работала с патентованными дрожжами, так? Среди прочих наших тем. Пракс кивнул. Слишком он взволнован, заметят. В частности, и над ними? У Пракса пересохло во рту. Холод подползал от ног к копчику. Что он наделал? Почему не сидел тише мыши? Нет, не то. Для всего, что он совершил, имелись причины, и риск он сознавал. В частности, риск оказаться здесь, в этой комнате, хотя в какой именно он заранее не знал. Он задумался, наблюдает ли за ним кто-то еще, или паучьи глаза связаны с какой-нибудь программой, которая анализирует его и выдает ответы. «Доктор Нэнг?» «Да, простите». Да, она работала над продовольственными дрожжами. Это э, организмы, которые используют широчайший спектр электромагнитных излучений так, как обычные растения используют свет. Их реконструировали по данным о строении протомолекулы. Такие дрожжи производят в радиопластах сахара, и э, их строение позволяет преобразовать эти сахара э, в более сложные питательные вещества. Двое переглянулись. Пракс не знал, что значит этот взгляд. Как проживет без него Мэй? Она уже большая, почти подросток. Так или иначе, скоро начала бы удаляться от семьи. Может быть, не худшее время лишиться отца. Вернут ли его тело в утилизатор? Нельзя об этом думать не время. «Что вы можете рассказать о штамме 1810?» — спросила женщина. И Праксу почудилось, что она видит его насквозь. Видит кости, кровеносные сосуды никогда он не чувствовал себя таким голым хотел откинувшись на спинку качнуться на стуле но болты только скрипнули не поддавшись только теперь пракс заметил на стене щербины и царапины закрашены но просматриваются не хотелось и думать от чего они этот десятый вариант по протоколу десять стал объяснять он Штамм запатентован извините мне не положено о нем рассказывать «Почему вы вывели данные 18.10 из раздела «Карванедис»?» «Вот оно. Они все знают». Он перевел дыхание, услышав, как воздух дрожит в горле. Не нужно им ни фокусирующих препаратов, ни компьютерных психологов. У него все на лбу написано. Напрасно он размечтался, что сумеет избежать худшего. Остается только следить, как все пойдет. И все равно в нем сидела надежда. Должен найтись выход». Он обязан вернуться домой, а то кто же будет жарить девочкам оладьи?» Вывел по просьбе других сотрудников, работавших по той же теме. После кончины Карванидис им понадобился доступ к актуальным данным. Без них невозможно было продвигаться дальше. Так что да, я вывел данные в открытый доступ. «Вы изменяли круг допущенных к этому разделу?» «Это патентные сведения», — ответил Пракс, цепляясь за эту мысль как за последний пропитанный водой обломок затонувшего корабля. Ему самому защита казалась беспомощной. Мужчина подался вперёд. Данные переслали на землю. Мы проследили передачу и выяснили, что сведения взяли из раздела, открытого вами. В мозгу бурлили живые отговорки. Данные были в открытом доступе, я не досмотрел. Может быть, пренебрёг секретностью, не больше. Я ничего плохого не сделал. Мысленно Пракс вновь увидел Кровонедис. Раны на шее и на голове. Да, можно еще раз отречься от нее, но что толку? Ему уже известно все или почти все. Они будут наседать, пытать, пока он не сломается. Уже все равно, что он скажет, он покойник, не будет больше жарить оладьи. не будет по вечерам загонять девочек за уроки, а по воскресеньям отсыпаться допоздна рядом с Джуной. Его работу продолжит кто-то другой. совсем что он любил, ради чего жил, покончено. Он удивился, уловив в себе не столько страх, сколько ужасающее чувство свободы. Теперь он мог говорить все, что захочет, даже правду. «Вы должны понять вот что», — начал он в безумной пьяной отваге. «Биологическое равновесие не работает напрямую. Никогда». «Равновесие», — повторил Флотский. «Да, вот именно. Всем кажется, что это просто». Появляются новые инвазивные виды и получают конкретные преимущества, так? Это так, но тут есть и другая сторона. Местная среда всегда, всегда сопротивляется. Да, да, иногда слабо, иногда без отчетливой идеи, как обойтись с новшеством. Я не назову сопротивление совершенным, но утверждаю, что оно имеет место. Даже если инвазивный вид берет вверх, побеждает, ему приходится преодолевать противодействующие процессы и... Высокий поморщился, и от этого Пракс заговорил еще быстрее. Хотел высказать все, что лежало на сердце, пока не опустился молот. Это противодействие зашито в глубину ткани живой системы, без него она не существует. Как бы совершенно ни были новые виды, каким бы подавляющим преимуществом они не обладали, они всегда встречают отпор. Если первая контратака отбита будет следующая, понимаете? Не выдержали конкуренции конспецифики? Не беда, в бой пойдут бактериальные и вирусные микроэкологии. Новичок адаптируется к ним, бой перейдет на уровень микроэлементов, солености, освещенности. И суть вот в чем, вот в чем суть. Даже если новый вид побеждает, даже если он захватывает все существующие ниши, сама эта борьба его изменяет. Так что, стирая или поглощая местную среду, вы сами подвергаетесь изменениям. Даже если местные организмы доведены до вымирания, они оставляют след их невозможно, невозможно стереть начисто. Пракс выпрямился на стуле, вздернул подбородок. Он глубоко и часто дышал, раздувая ноздри. «Можете меня убить, вычистить из исторических свитков, но вы не сотрете оставленный мною след. Я встал против вас, и даже убив меня, вы не отмените того, что я сделал». Флотского совсем перекосило. «Это все о дрожжах?» «Да», — сказал Пракс. «Конечно, о дрожжах». «Ладно», — бросил мужчина, — «всё это прекрасно, но нам надо выяснить, кто имел доступ к этому разделу». «Что?» «К разделу, куда вы поместили данные», — уточнила женщина. «Кто мог в него войти?» «Всякий, у кого есть доступ к рабочим материалам группы», — ответил Пракс. Причем тут это?» У мужчины загудел ручной терминал. Когда он достал аппаратик из кармана, красный огонёк тревоги окрасил ему мащути румянцем. Но, убрав терминал, Флотский стал бледен мне нужно идти сказал он вы здесь закончите хорошо голос звучал напряженно праксу показалось что мужчину трясет женщина кивнув занялась собственным терминалом пракс растерянно проводил флотского взглядом ему почти хотелось позвать его обратно потребовать чтобы довел дело до конца дело то важное его пракса мученичество во имя свободы и науки Допросчик не вправе сбежать посреди допроса Когда дверь закрылась, Пракс обернулся к женщине, но та все таращилась в терминал. Какие-то новости касательно войны. Она тихо присвистнула, округлила глаза. А когда обернулась к Праксу, тому показалось, что она видит его впервые. «Данные под дрожжам», — напомнил он. «Доктор Менк, вы должны быть осторожны Смотрите, чтобы это больше не повторилось». «Что не повторилось?» Женщина нетерпеливо улыбнулась одними губами. «Нельзя размещать данные, которые может использовать враг в открытом доступе. Патент патентам, но кто-то их слил, и мы ведем следствие, выясняя, кто бы это мог быть. Но нет, вы не поняли. Доктор Менг!» – прикрикнула она. «Понимаю, вы не любите, когда такие, как мы, учат вас, как вести дела в лаборатории, но времена нынче сложные. Я прошу вас не пожалеть времени на поддержание гигиены безопасности, чтобы в следующий раз...» Наш разговор не оказался менее приятным. Вы меня понимаете? — Да, конечно. Вот и хорошо. Удовлетворенно, будто победила в споре, кивнула женщина. — Теперь можете идти. Пракс растерялся. Посидел молча, ожидая разъяснений и не зная, как о них попросить. Женщина заглянула в свой терминал и снова обернулась к нему, уже с раздражением. — Доктор Менг, мы пока закончили. Если появятся еще вопросы, мы вас найдем. «Мне идти?» «Да», — сказала она. Он и ушёл. Прошёл по коридорам к стоянке общественных карт, как во сне. В животе было пусто. Есть не хотелось, просто где-то у него внутри, где полагалось быть боли, отчаянию, надежде или страху, надулся здоровенный пузырь. Взяв карт, Пракс доехал до станции трубы. Всё прошло так быстро, что у него ещё смена не кончилась. Впрочем, кончилось бы, пока он добирался бы до лаборатории. Так что он отправился прямо домой. Новостной канал в трубе показывал то самое известие, что отвлекло женщину-безопасницу. О каких-то военных действиях. Пракс попробовал понять, но слова, пока добирались от экрана до его органов чувств, как будто теряли смысл. Пракс поймал себя на том, что пустым взглядом таращится на парня напротив и с усилием отвел глаза. В голове застряли слова темнокожей безопасницы. «Вы можете идти». Джуну он застал уже дома. Она сидела на диване, обхватив голову руками. Глаза покраснели и щеки припухли после плача. Когда он, остановившись в дверях, приветственно поднял руку, она на миг обомлела, потом вскочила, бросилась к нему, вцепилась изо всех сил. Очень не сразу он обнял ее в ответ, и они постояли, обнявшись так, как ему думалось, никогда уже не будут обниматься. «Мне Лесли прислала сообщение». Хрипло проговорила Джуна, что тебя забрали с работы, что безопасники тебя увели. Я искала адвоката, чтобы согласился со мной поговорить. Это Отослала девочек к Дорианам, не знала, что им сказать. «Всё хорошо», — сказал Пракс. «Всё хорошо». Джуна отстранилась, ища что-то в его глазах. «Что это было?» «Я признался», — сказал Пракс. «Рассказал им. Всё рассказал. Они меня отпустили». Что, -что? «Сказали, чтобы я больше так не делал, а сейчас, что могу идти», — объяснил он. «Я совсем другого ожидал».